— недовольно проворчал Павлик. — Так и быть. Но когда ты станешь самостоятельной, обещаю вам, тогда получите свободу. И по дому ничего не заставлю делать. Пришлось пойти на вынужденное затворничество и отложить знакомство с интересующими их местами в окрестностях Тиарета. Впрочем, при таком ветре не могли бы они путешествовать и еще меньше бы увидели. Так что нет худа без добра. А пока немного попривыкли к арабской экзотике и перестали оглядываться на каждого встречного араба в бурнусе и каждую встречную арабку с головой закутанную в покрывало. Так что торчал только один глаз. Через три дня оранжевое солнце скрылось за буро-оранжевыми тучами. Жара усилилась, и пан Роман с самого утра заявил, что пойдет дождь. Все обрадовались уже знали, что дождь знаменует конец Сирока. Долгожданное событие произошло во время обеда. Ветер превратился в жуткий вихрь, и что-то стукнуло по оконному стеклу. «И это называется дождь?» — недовольно спросил Павлик. «Всего-то раз-два и обчелся? Две капли всего». «Зато крупные!» — заступилась Яночка за местный дождь. «Гляди, каждая размером с мой кулак». «Но он уже кончился». «Что за дождь?» «И полминуты не шел!» «И тем не менее, очень важный», заверил детей папа. «Вот увидите, поможет!» Дождь и в самом деле продолжался всего несколько минут. Его крупные капли падали на расстояние одна от другой в полметра и сразу же высыхали, оставляя после себя кучки рыжеватой грязи. Той самой пыли, которую нес Сирока и которая теперь с помощью воды Падала на землю, И уже на следующий день небо обрело свою естественную голубизну. Жара немного спала, стало легче дышать. «Завтра мы отправимся погулять», — твердо заявил Павлик. «Не возражаю», — разрешила мама. «Теперь я и без вас найду магазины». А папа посоветовал. «На прогулку лучше всего отправляться с самого утра. К полудню станет очень жарко. Тогда лучше сидеть дома» и захватите с собой воду, но на людях не пейте. Сейчас последние дни Рамадана, люди особенно нервные. Отец внимательно оглядел детей и продолжал. Правда, запреты Рамадана не относятся к детям моложе 14. Я специально спрашивал. Но, во-первых, как правило, арабские дети мельче вас. Вы и на 14 потянете. А во-вторых, Я не видел за время Рамадана ни одного арабского ребенка, чтобы он что-то ел или пил, во всяком случае при людях. Паня Кристина резонно заметила. Мне кажется, есть и пить на глазах людей, страдающих от жажды и голода, просто невоспитано, независимо от религиозных запретов. Да что вы привязались? не выдержал Павлик. «Не будем мы есть и пить публично. Захватим с собой что-нибудь перекусить и попить, спрячемся в укромное место и там поедим и попьем. Что мы не понимаем? И вообще не беспокойтесь о нас», поддержала брата Яночка. «Мы все понимаем и уже самое время хоть немножко познакомиться с Алжиром». «Не пить, не есть, не дышать», ворчал Павлик на следующий день в полдевятого утра. Что еще? Не ковырять в носу, не моргать. Так и помереть недолго. Долго они еще будут тащиться за нами? Еще немного, и помру от жажды. Если потащатся на ту сторону горы, плевать нам на них, решила Яночка, там уже не публичное место. Могут смотреть нам в зубы на собственную ответственность. А если примутся бросать камни, я тоже брошу, не хуже них умею. Гора, на которую показала Яночка, поначалу совсем не входила в число запланированных ими объектов экскурсии. Но так уж получилось. Не всегда получается, как задумаешь. Целью экскурсии, разумеется, была заветная каменоломня. И хотя они шли в том направлении, которое наметили во время поездки с отцом, оказались совсем в другом месте. Прошли уже столько, что по всем расчетам каменоломне положено уже остаться позади. А им так и не встретилось ничего похожего на нее. В путь дети отправились в семь часов утра, и поначалу все шло хорошо. Свернули в нужном направлении, преодолели одну гору, склоны которой покрывали поля редкого ячменя.